8. Саратов. 19 января 1942 -го года. Милый Митруленька, я в полном отчаянии. Не знаю, куда вам писать. Сегодня получила обратно по почте свое письмо, посланное с Петкером, опущенное в Октюбинске. Примечание. Петкер ездил в Актюбинск за женой. О том, что он с нею приехал в Саратов, Бакшанская писала Немировичу Данченко 11 января 1942 года. Бакшанская, том 2, страница 584. Конец примечания. На письме пометка, что Эйзенштейн в Доме Советов не проживает. а нового вашего адреса не знаю. Вчера послала телеграмму на Дом Советов. Вероятно, тоже не дойдет. «Почему от вас нет никаких вестей? Ни телеграмм, ни писем. Юлия Ивановна тоже пишет, что от вас нет ничего. Я страшно беспокоюсь. Прошу вас, если эта открытка, посланная наугад, дойдет, то немедленно телеграфируйте о себе и свой точный адрес. Примечание. Открытка была послана по следующему адресу. Город Алма-Ата». Улица 8 марта, бывший оперный театр, объединенная киностудия, заслуженному деятелю искусств Эйзенштейну Сергею Михайловичу. Лист 5, оборотный. Конец примечания. Я живу все по-прежнему. Очень мечтаю о возвращении в Москву. Но не знаю, скоро ли это произойдет. Очень жду вестей. Спросите письма в гостинице Дома Советов. Крепко целую, ЕТ. 9. Саратов, 7 марта 42 -го года. Милый мой Митруленька, я не могу понять, что значит, что от вас совсем нет писем. От Марины Ладыниной я получила на 12-й день, а от вас только телеграммы. Примечание: Ладынина Марина Алексеевна, 1908-2003 годы, актриса театра и кино, в 1930-1935 годах, в переменном составе МХАТ. Конец примечания. «Неужели вы не пишете?» «Ведь это бессовестно, зная, как я жду ваших писем». Как мне дорого все, что вас касается, как я живу только мыслями о вас. Это жестоко так себя вести. Почему же именно ваши письма не доходят, а все другие приходят более или менее аккуратно? Ваша телеграмма очень меня взволновала. Что же вы снова спрашиваете о сроках приезда, когда я совершенно точно вам написала, что не смогу теперь приехать? По получении вашей телеграммы я еще раз пошла к Москвину и Калишьяну с телеграммой в руках. Они мне опять ответили, что об отъезде сейчас не может быть и речи, так как я в апреле должна выпустить здесь Федора. Примечание. Премьера царя Федора Иоанновича в Саратове прошла 3 мая. О генеральных репетициях и игре трех исполнителей за главные роли Москвина, Хмелева и Добронравова, смотрите Бакшанская, том 2, страница 653, конец примечания. А ведь оформление приходится делать заново, и часть исполнителей тоже, а к концу июня, то есть к первому июля, я должна выпустить последнюю жертву, работа над ней идет полным ходом, я ежедневно репетирую 3-4 часа. И состав стал еще сильнее, так как даже на крошечные роли вошли Попов и Готовцев. Все это очень мучительно. Примечание. Попов Владимир Александрович, 1889-1968 годы. Актер в МХТ в 1908-1915 годах, в 1918-1936 годах в первой студии мхат втором с 1936 году и до конца жизни, в МХАТ. Конец примечания. Кроме того, у меня ГИТИС. Калищян потребовал, чтобы все студенты явились сюда и чтобы состоялся выпуск моего курса к 1 июля, а затем они будут прифронтовым театром. Примечание. Об этом курсе, ставшем театром, и деятельности фронтового театра ГИТИСа рассказал выпускник института Владимир Михайлович Каплин на основе своих фронтовых дневников в книге «Каплин. Театр военных действий. Москва. 2005 год. Конец примечания». «Их приехало 19 человек и приедут еще. Приходится развертывать работу. Я уже не говорю о том, что ехать сейчас трудно и опасно. Эпидемия тифа на железных дорогах сильна. Надо ехать с двумя пересадками. А куда я дену совершенно больную старуху? Она совсем поразваливалась. У нее очень неприятное осложнение гриппа, вроде гнойной экземы на голове и руках, и опухоли, боль уха, носа и глаза. Она меня замучила и сама замучилась. Но в Москву ее не пустят, а здесь без меня в комнате не оставят. Может быть, к лету ей будет лучше и легче ехать со мною, хотя она мучительно тоскует о семье. Все это очень сложно. И все же, если судьба позволит, я мечтаю 1 июля поехать к вам хоть на отпуск. Не знаю, только не поздно ли это будет для работы. Я послала вам телеграмму, где постаралась изложить все подробно в 20 слов, но телеграмма вызвала сомнения на почтамте из-за непонятных слов. Федор и жертва. Я постаралась им объяснить, что это спектакли. Здесь принято. А дойдет ли до вас, не знаю. Примечание. Телеграмма дошла до адресата. Отпуски отказано. Причина – выпуск Федора. Апреле – жертвы. июня. Могу выехать 1 июля. Отчаиваюсь отсутствием писем. Целую. Опись первая, единица хранения 2141, лист 22, конец примечания. Если бы вы только знали, мой милый метрушка, как трудно я живу морально. Внешне все хорошо, я сыта, у нас открыли хорошую столовую, где мы берем обеды. У меня тепло, я много и не без интереса работаю, но нет вас. И это очень ощутительно. Это как жгучая рана, которая болит постоянно. От этого и чувство страшного одиночества. Я не имею права жаловаться. Миллионы женщин живут в постоянной тревоге за любимого, поэтому я сурово зажимаю эту рану, зализываю кровь и продолжаю жить. Только работаю больше. Молчу много, и смеяться разучилась». А как я умела смеяться! Вы знаете, в свободные минуты, когда бываю одна, а это очень редко случается, я вспоминаю наше прошлое. И я всегда ценила каждый час моей жизни, прожитый с вами, а теперь я ценю их еще больше. И все прошлое кажется дорогим и щемяще сладким. Из письма Марина узнала, что вы бываете у Козинцевых, что вы ехали веселый а стали грустной, усталой и очень одинокой. Примечание. По воспоминаниям кинематографистов, семьи Козинцева, Магарипл, Райзмана и Пырьева, Ладыниной с сыном Андреем, жили в одной трехкомнатной квартире. Конец примечания. Это отозвалось в сердце жалостью и укором. Прочла статью Шкловского. Ничего не поняла, кроме того, что сценарий хорош, а это я и без него знала. Чего он хочет? Того же, что и вы? Или спорит с вами? Никто у нас не понял, даже, так сказать, умный Шипов. Примечание. Имеется в виду статья Шкловского перед съемкой. Литература и искусство, 1942 год, 28 февраля. В ней автор утверждал, что Грозный в сценарии дан как русское национальное явление, а есть возможность показать Грозного, не увеличивая метража сценария, как явление мировое, как человека возрождения. В конце статьи Шкловский давал совет. Исторически правильно Грозного снимать в сукнах. Конец примечания. Умоляю. «Напишите, как дела с Грозным?» «С актерами. Я все думаю, как же он один, и без меня будет это делать. Не наделал бы ошибок с актерами, ведь этот народ надо насквозь знать. Не звали ли вы Добронравова? Ведь театр ему дал отпуск, и он в Свердловске. Но ведь у нас не было прямой уверенности, что он удастся. Вы его хотели только пробовать». А на Анастасию, вероятно, вы будете пробовать Ладынину? Я вчера смотрела «Свинарку», и мне очень понравилось. И она, и вся картина. Примечание. «Свинарка и пастух». Фильм «Пырьева» 1941 года. Ладынина сыграла в нем главную роль свинарки Глаши. Конец примечания. Для Старицкой была бы хороша Тарасова если бы удалось уговорить ее играть играть молодую, Я думаю, что в Москве мне это удалось бы. Милый мой, только не компромиссничайте с выбором актеров, не допускайте ошибок Невского, не давайте себя уговорить. Фильм должен быть замечательным, и актеры в нем очень важны. Получила вчера и позавчера два больших письма от Юлии Ивановны. Одно из Кратова, другое из Москвы. Трудно ей очень. В Кратове она очутилась одна. Буслай пропал. Жильцы уехали. Примечание. Речь идет о псе, обитавшем на даче в Кратово. Конец примечания. А дачу оставить без присмотра нельзя. Растащут, как у многих случилось. С Вьюговым она поссорилась. Да они и уехали. Примечание. Мать Эйзенштейна пыталась пустить на первый этаж дачи жильцов, чтобы во время ее отлучек в город дача оставалась под присмотром. Конец примечания. Деньги у нее на исходе. «Милый мой, можете ли вы ей послать каким-нибудь путем денег? Если вам трудно или неудобно, то дайте мне телеграмму. У нас бывает оказия в Москву. Я тогда пошлю, скажите, сколько». А то старухе без денег совсем плохо придется, а занять не у кого. Я и тете Перете посылала. О возможности нашей встречи я думаю, как о далекой и радостной мечте. Неужели это может совершиться, и мы увидимся? Я так скучаю о вас, что передать нельзя. А в дни, когда узнаю хоть что-нибудь о вас или получаю от вас, хожу веселая и счастливая... Юлия Ивановна пишет. Такого верного, преданного друга, как вы, ему не найти. Нет около него верного и нежного сердца. Это верно, мой милый. Я люблю вас бескорыстно, преданно, сильно и глубоко. Получила от Макса телеграмму, возвещающую о том, что он мое письмо получил и послал ответа. Письма еще нет. Передайте ему привет. Я не пойму, где он живет, в Ташкенте или в Алмате. «А как живет Эдичка? Передайте ему мой привет». Вам кланяется Блинников, прибывший недавно из Москвы, и особенно Шипов. Примечание. Блинников Сергей Капитоныч, 1901-1969 годы. Актер, режиссер. С 1922 года в школе МХАТ. В МХАТ с 1924 года и до конца жизни. Снимался в Александре Невском. Твердило псковской воевода «предатель». Конец примечания. «Я же крепко-крепко вас целую и очень прошу писать, хоть открыточку, но часто». Старуха нежно кланяется. «Привет, Петровне. Адрес узнала из письма Ладыниной, но не знаю номер квартиры. Примечание. На конверте адрес Город Алма-Ата, Казахская ССР, угол улиц Кирова и Пролетарской, дом 75, то есть адрес так называемого лауреатника, дома, построенного для лауреатов Сталинской премии. Конец примечания. А от вас одно письмо за пять месяцев. Ужасно. Ваша любящая мадамушка.